Новосибирская область. Город Искитим. 24 января 2016 года. Дранев и Читоуп, огромная пушистая ушанка и безразмерные меховые варежки делали Семена похожим на сумасшедшего селянина. С этим образом контрастировали дорогие ботинки, оставляющие на снегу следы с фирменным лейблом. "Я одет не слишком вызывающе для местного стиля", спросил Старцев, разглядывая своё отражение витрине магазина. "Эпоташ экспрессия". Вот твоё имя. щелкнул пальцами Гоша, чьё лицо снизу по самые глаза закрывал шарф, а сверху нависал капюшон, рявкнул: "Здесь и не таких видели. Ты прямо будто не тут родился". "А твой я, отвык!» – Задумчиво промямлил Семён: "Но брутален, тут не поспоришь". "Ну, извини". Развел руками Фомин. «С хронах обычно модельный ряд представлен весьма скудно. Да это ясно. Старцев отлип oct от своего отражения и обвел взглядом друзей. Ладно, какой у нас план? План? Удивился Чесноков. «Ну, неплохо было бы отдохнуть. Вон Гарыныч после бросания гаек, серый и грустный. «Сэн, ты грустный. Беззлобно откликнулся Игорь. Но устал, врать не буду. Только дело не во мне. Семыч, ты-то как? В смысле, я тебе могу вписать к себе. Живи сколько надо. Просто тебя в Новосибирске не хватится. Ну как бы вы в группу ушли за этим вон объектом? Давай ко мне в общагу. Подхватил предложение Гоша. Место вообще навалом, только с водой проблема, и с отоплением. Старцев тряхнул плечами, поправил поднятый воротник, закрывая голую шею. "Давайте так", сказал он. "Мы забота оставим на потом, с ними я разберусь завтра. Сейчас, если честно, хотелось бы чего перекусить и выспаться от души. Но только давайте первым делом избавимся от артефакта". А то он том мысли бередит и смущает всячески. Игорь хотел было возразить, но подумав, согласился. Действительно, так всем будет лучше. К тому же, глядишь, Сёмка с такими подвязками, как у него в Новосибирске, сможет решить проблему с Херсонцем раз и навсегда. Может, всё же завтра? С сомнением спросил Гоша. Не хочется сегодня его рожу видеть. Тебе не обязательно идти, ответил Старцев. Вот ещё. Я с вами. Ладно, давайте покончим с этим. Игорь потер глаза, в которых появилась раздражающая резь. Надо тачку ловить, пешком запаримся и идти. У меня денег с собой нет. Семён похлопал себя по карманам, демонстрируя их пустоту. Да, действительно, давно ты тут не был. Смеясь, хлопнул его по плечу Гоша. Успокойся, сейчас все будет. И действительно, первый же идущий сквозь замерзший город машина, УАЗик "Буханка" с трафаретной надписью "Водоканал" на борту, остановилась на жест Жестезнакова. Водитель в расстегнутом на груди бушлате, под которым светилась полумраки белыми полосками тельняшка, без лишних вопросов кивнул, и друзья полезли в теплое нутро машины. В такие моменты Фомин был искренне горд за то, что живет в Аскетиме. Не перевелись еще здесь люди с широкой уральской душой, которую пока еще не тронули мерзкие рыночные отношения мегаполисов. Пока ехали, Игорь спетежка следил за Семеном. Ему было интересно наблюдать за тем, как тот, прижавшись шапкой к окну, разглядывает огни родного города. Взгляд Старцева завороженно прыгал по лицам прохожих, по названиям улиц, по светящимся окнам домов, по всему тому, что вызывал в памяти Семёна приятные воспоминания о днях былого детства, когда он был маленьким, мир большим, а все проблемы могли быть решены в драке за школой. Светлые мечты, широкая дорога в будущее, уверенность, что все обязательно будет хорошо. Интересно, что ему с тех пор пришлось испытать? В чём разочароваться? Надо будет обязательно расспросить Семку подробнее. Черт возьми, как же Игорь по нему соскучился. Старцев словно почувствовал взгляд Фамина, оторвался от созерцания заснеженного скитима и смущенно улыбнувшись, подмигнул Игорю. Потом кивнул на Гошу, который дремал, безвольно мотая головой и периодически стукаясь о закрепленной на стене салона ящик для медикаментов. Ты знаешь, к кому мы едем? спросил Игорь, перекрывая шум машины. Без разницы, отмахнулся старцев. Все-то публика одинаковая. В любом случае будь внимателен. Все же здесь не Новосибирск. Ребята более отмороженные. но нет в их друзьях банкирах слыхом не слыхивали. Разберемся. ободряюще ответил Семен. Ведь не грамма сомнения в голосе. Такая уверенность, словно действительно может все решить. Черт. хочется ему верить. Точнее, хочется верить в него. Все же дай первым начать мне. Не стал перекладывать всю ответственность на друга Игорь. Мы укажем ему место, в котором спрятали артефакт, и на том будем в расчете. Как скажешь, пожал плечами Семён. Только если все пойдет не по плану, тогда подключусь я. Идет? Игорь замялся, уклончиво ответил. Тёмыч, это все же не твое дело, Старцев наклонился вперед, покачиваясь на ухабах, легонько стукнул Игоря кулаком в плечо. Вы для меня не чужие люди, Прорвемся». Машина остановилась на перекрестке улиц, под заледеневшим фонарём с тусклой желтой лампой. Друзья душевно поблагодарили шофера, и когда машина умчала темноту позднего оскитимского вечера, потопали в сторону дома Херсонца. Говорим где артефакт, и уходим. Без лишней нужды на чесноков. Разговариваем от ворот, во двор не заходим. У него собака, пояснил Игорь Старцеву. Крупная. На цепи, спросил Семён. Была на цепи. Сейчас не знаю. Может, выпустил на ночь попостись. Фомин разглядел приближающиеся ворота нужного дома, неуютно поежился. Сём, у тебя в пистолете сколько патронов осталось? Я в собаку стрелять не стану, твердо сказал старцев. Да ни к чему шум наводить. Да и так, на всякий пожарный. Не, но псина реально ужасная. подтвердил Гоша. здоровая как медведь. Посмотрим, уклончиво ответил Семен. Ну, звоните. Кушес и Игорь переглянулись. стянул варежку и нажал на черную кнопку висящего на воротах звонка. Перелив сигнала долго пищал из динамика. Друзья нетерпеливо мелись, скрипя снегом под подошвами и обменивались красноречивыми взглядами. Может, начал бы у Чесноков, но тут в доме звонко щелкнул засов, и голос из-за забора раздраженно спросил: "Кого там принесло?" "Мы по поводу долга", громко ответил Игорь. Его слова белым паром полетели в морозном воздухе и рассеялись где-то над головой. В ответ была непродолжительная тишина, нарушаемая лишь приглушенной музыкой, доносящейся из дома. Потом вновь хлопнула дверь, чьи-то шаги зашаркали по ступеням и направились в сторону ворот, Или лишь слышно звякнула цепь. Гоша сделал страшные глаза, кивая головой на калитку, мол, собака там, осторожнее. Игорь сделал вид, что сосредоточен на предстоящем разговоре. А Семён просто кивнул, ободряюще улыбнувшись. В двери с противным скрипом открылось небольшое окошко, и сквозь изогнутую решетку на друзей уставился щекастый детино, пытающийся достать языком что-то из зубов. Что надо? Грубовато осведомился он. Мы к Херсонцу, сказал Игорь. По поводу долга. У нас по кое что достать? Тоха занят». Детино смерил стоящих парней презрительным взглядом. Завтра приходите. Ну, завтра так завтра. Не стал спорить чесноков и дернул Игоря за рукав. Тот и сам был не прочь отсрочить неприятную встречу, поэтому последовал за Гошей, сделав шаг к двери. "Извини, я не мог тебя видеть гей-клубе». Незапно невинным голосом осведомился у bandита старцев. "Игорь, окопаты ударили". Он застыл, во все глаза таращись на Сёму, и пытался осмыслить услышанное. Рядом открыл от изумления рот, превратившийся в соляной столб Гоша. "Э?" Детине показалось, что ему послышалось. Он даже бровь поднял, стараясь понять смысл фразы. "Я говорю", медленно и с расстановкой спросил Семён, улыбаясь. "Не мог ли я видеть тебя в гей-клубе, Новосибирске? Ты там часто бываешь?" "М-м", тихо и ненормативно произнес Гоша. За забором заревела, лицо в окошке заметалось в диком припадком животной ярости. Двери, срываемая в петель, затряслась. Желающий мяса и крови детина не сразу сообразил помутившимся рассудкам В какую сторону она открывается? Ты чего творишь? Наконец мог выпалить Игорь Семену. У вас пошло не по плану. Просто ответил он. Пришлось. Дверь распахнулась из проема, на друзей обрушилась огромная туша, размахивающая пудовыми кулаками. Друзьям приходилось драться втроем. Никогда не было, чтобы кто-то дрейфил и избегал. Бывало, что было по-настоящему страшно. особенно в том возрасте, когда рубились квартал на квартал, и зачастую выходили в меньшинстве на палки, цепи и кастеты. Не всегда получалось побеждать, но уж если проигрывали, то все вместе. Как и победу всегда вырывали сообща, прикрывая и поднимая упавших. Но сегодня все пошло иначе. Приготовившийся прыгнуть ноги мордовороту Гоша, последний момент остановился, а занесённый для удара кулак Вамина так и завис возле уха. потому что старца, скачущей с лёгкостью и неторопливо, шагнул навстречу сбешённому мужику и незаметным ударом ткнул ему пальцами в кадык. И когда тот согнулся, хрипя и хватая ртом в воздух, взял его за нижнюю губу, дернул на себя, привлекая внимание. Потом кинул друзьям: «Пойдем». И направился во двор, таща за собой словно бычка за кольцо, жалобно мычащего мордоворота. И Игорь, который последовал за Сёмой, дернулся, когда знакомо забряцало цепь из полумрака неосвещенной части двора к ним понеслась ошеревшаяся клыками псина Микнули лобастая голова мощный загривок выбивающий снег вместе с дерном лапы что-то испуганно крикнул замерший в проеме калитка гоша дернулся к спасительному углу Фомин. старцев рубанул ладонью по переносице мордоворота словно открывая кран из которого хлынула темная, исходящая паром кровь резко толкнул мужика навстречу собаке раздался рык Пёс цепился в жертву, затрепал растопыф лапы. Бандит завизжал, брыкаясь и пытаясь оторвать от себя лобая. В дом. Коротко скомандовал Семён, и друзья безропотно последовали за ним, внутренне поражаясь происходящему. Тёплые светлые сени прошли так быстро, что Игорь даже не успел разглядеть, что к чему. Нос приятно вобрал теплый, запахом горящих полешек воздух, под ногами загрохотал чей-то ботинок. Миг, и они уже стоят в гостиной, взирая на сидящих за столом. Добрый вечер, господа, вежливо и спокойно поздоровался Семён целясь от бедра. Я отреза за добротным овальным столом явно готовились ужинать. Трое крепких мужиков сидели перед тарелками, наполненными чем-то вроде гуляша с макаронами, но никто не успел притронуться к еде. Чуть поодаль, у дальней стенки возле дорогой кухни, стояла испуганная женщина в переднике, замерше с чайником в руке. Среди мужчин, четверо трапезу друзья так бесторемонно прервали, находился и тоже херсонец Поймав взгляд Игоря, он нехорошо ему улыбнулся. Креза, авторитетная личность, взял слово с муглолицы бандит золотым зубом, откладывая в сторону ложку. Только он в Новосибе. у него за твой базар не спросить. И в гости мы тебя не звали. Кирцунец откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди и оценивающий, рассматривая странного парня в тулупе и безразмерной шапке. Старцев молча прошел к столу и бесцеремонно уселся на пустующий стул, чей хозяин сейчас отбивался на улице от пса. Он с демонстративно линцею убрал пистолет во внутренний карман, снял лохматую шапку, расправив ее на коленях, и кинул присутствующим взглядом. Судя по их лицам, от расправа назревавшимися гостями их удерживал только пистолет, спрятанный под полу тулупа, Дыми одного из воротил теневого бизнеса зоны. "Господа", сказал Семён. — «я сейчас продиктую номер телефона, Пусть кто-нибудь потрудится позвонить. Ответит, само собой, не реза, но тоже довольно достойный человек. Он подтвердит мои полномочия. Взгляды двух бандитов сошлись на Херсонце. Тот коротко кивнул одному из них. Пока Сёма диктовал номер, бритаголовый дядя набирал похожими на копчёные сосиски пальцами цифры, прихожий громыхнула дверь и полной кипящей ярости голос проревел: "Убью, суку!» Гулко затопал и в дверном проеме показался кровоavленный детины в порванной одежде и с выкотившимися от бешенства глазами. Увидев сидящего на его месте старцева, он словно бек попёр на него. "Стоять", рявкнул Тоша. Детины затормозил вперев непонимающий взгляд в Херсонца, а тот уже спокойнее пояснил: "Хрен ты с таким прикладом за стол припёрся? Иди утрись". "Это падла", начал был покусанный бандит, указывая прокусанной ладонью на невозмутимого старцева. Иди и умойся, с расстановкой сказал ему Тоша, глазами указывая на дверь, сквозь которую уже выскользнуло неприметная домохозяйка в переднике. Игорь был готов дать голову на течение, что Херсонец намекнул своему товарищу, чтобы тот перекрыл на всякий случай выход. Уж больно красноречивую Тоши была физиономия. Понял ли своего босса мыртоварот или нет, но он засопел, забубнил под нос и вышел из комнаты. «Все путем», — Отлип от ли под телефон звонящий, обращаясь к Херсонцу. «Парень вправе, по делам прислан. И какие же дела привели тебя в мой дом, уважаемый? Не радуясь, но удовлетворившись услышанным, спросил у старцева Тоша. "И к чему здесь эти утырки?" Утырки, Игорь и Григоша лишь молчали, домялись у стенки, чувствуя себя очень неуютно. Старцев бросил на надземи молотный взгляд, словно на выцветший рисунок на обоях, сказал деловым тоном: "Господа, У нас с вами произошел небольшой конфликт интересов. Эти ребята за моей спиной чуть не сорвали сделку в положительном исходе, которой заинтересован известные вам лица. Думаю, мы все понимаем, о чем идет речь. В Чисти Тоша, у него и мускул на лице не дрогнул. Его взгляд и поза говорили, что он чихать хотел на интересы каких бы то ни было лиц, но о чем идет речь, понятие имеет. Старцев не стал вдаваться в пространное объяснение. У них это почти получилось, но я вовремя вмешался. Сказал он, разглядывая лицо Херсонца. Однако, ребята сказали, что действовали по вашему указанию. Неверно понял, что это всего лишь недоразумение, а не попытка обокрасть моего работодателя. Тоже все еще решал, не стоит ли ему пристрелить на месте этого новосибирского выскочку и двоих за его спиной. Но вместо него заговорил бандит золотыми зубами, обращаясь к Семену. "Братюнь, тут явно непопятка вышла. Нам земли небо не видать". Мы свои мутки мутим, в ваших делах не защены. Говномес эти берега попутали, напрасно наводят на братву. Да и бритовкой схожу, запоют соловьями, да все по петушиному. Он поднялся явно, намереваясь выйти в прихожую, но старцев поднялся навстречу, жестом останавливая бандита. Я сам решу, как с ними поступить. Спасибо. Но мне отрадно, что мы с вами во всем так быстро и конструктивно разобрались. Семён надел шапку, запахнул полы тулупа. Рад был знакомству, господа. За мое вторжение вам все возместят. Провожать не обязательно. Прощайте. И он бесстрашно, повернувшись к Херсон с его подельником спиной, глазами указал своим друзьям на выход. Прихожие не столкнулись с покусанным мортаворотом, который мрачно проводил взглядом прежде за спиной так и не пригодившуюся биту. Ледяной воздух, который Игорь вздохнул полной грудью на крыльце, показался ему сладким и пьянящим. Хруст снега под ботинками ласкал слух, и даже ворочавшаяся в темноте под забором собака не казалась такой уж ужасной. Игорь никогда не думал, что после нескольких минут страха и обреченных мыслей о скорой смерти, он будет так рад суровой скитимской ночи. Они молча вышли за забор, молча удалились от дома Херсонца, молча свернули в первую попавшуюся подворотню. И только тут Гоша позволил себе выдохнуть, заставляя пара седать на бороде молочным и а Фомин во все глаза уставился на Старцева. "Это что такое было, Сёма?" страшным голосом спросил Игорь. "Ты же нас угробил. Вы не справлялись?" влюблённый сымён. Я вмешался, как и договаривались, но не так же. А как? Предложил Игорь высказать свой вариант развития событий старцев. Как? Вы еще не поняли, что с вас бы не слезли, даже принеси вы артефакт. Эти люди понимают только силу. С ними нельзя играть по их правилам. Так ты блефовал или нет? восторженно спросил Гоша. Я запутался. Отчасти да, отчасти нет. Туманно ответил старцев. Надеюсь, удалось решить ваши и мои проблемы разом, поэтому не парьтесь. Ничего этот Херсонец с вами не сделает. Вы под моей защитой. А раз под моей, то значит под словом самого Реза. «А с малахитом что будет? Поинтересовался Фомин. Тут старцев только руками развел. Малахит, мужики, придется в новоси отослать. Сами понимаете, вопрос политический. С ним никто не стал спорить или возражать. Отделались легким испугом. И ладно. Правда по поводу того, что все совсем закончилось, Фомин был настроен скептически. И жизнь в этом городе, он уяснил одно: не обнадёживайся раньше времени. Местный криминал был обидчив и злопамятен, имел свойства и методы взять свое при любых раскладах. Пусть и скитимские бандиты ходили по новосибирскими буграми, они но давно уже вели свои игры, которых сами решали кому и когда подчиняться. Из метрополии время от времени наведывались, приводить в чувство местную вольницу, но палку не перегибали. Знали, что местные обладали крутым нравом, а мертвецов очень удобно списывали на зону. Однако усталость давала о себе знать, и Игорь поддался всеобщему настроению, улыбаясь шуткам Чеснокова, или не отвечая на подколки Старцева. Мороз щипал лицо и слеплял между собой ресницы, но до дома не так далеко, а там горячий душ и мягкая кровать. Он не сразу понял, что произошло, когда рядом гулка хлопнула и сильный удар в спину сбил его с ног. Предостерегающий вскрикнул Гоша, на его голос патоновно ростающем шуме борьбы, шелести одежды, топоте тяжелых ботинок и гортанных выкриках. снова хлопнуло, и возле Игоря что-то вжикнуло, с снежный наст. Помину охватился за протянутую руку Чеснокова, рывком стал сжимая кулаки. В тёмном переулке, освещённом лишь бледным светом замерзшего фонаря, было трудно разглядеть нападающих. Милькающие силуэты были как на подбор рослыми и крепкими. атаковали агрессивно, обрушивая град ударов и не давая опомниться. Фаминоствовал со на ногах лишь благодаря толстому слою одежды и богатому опыту уличных драк. Рядом отмахивался старцев, скупо и экономично, ловко подлавливая противников на ошибках. Хуже всего приходилось Гоше, который драться не любил, да еще не обладал достаточным для этого здоровьем, однако друзей никогда не бросал и всегда бодался до последнего. У них ствол, выкрикнув Амин. Уже нет. бросил старцев. А твой? А, -а, а, отмахнулся Семен. Игорь не стал вдаваться в детали, потому что один из нападающих вдруг пригнулся и бросился на него, выставив вперед руки. Фомин в последний момент попытался уйти от такого прохода в ноги, но успел лишь несколько раз ударить противника по твердой, словно камень в голове. Потом свет фонаря прочертил дугу в черном небе и грохнул спиной на землю, выдохнув холодный воздух клубом пара, увлекая за собой короткостриженого парня с перекошенным лицом. Ах ты, сука! зарычал Игорь Сатанея. Он силой оторвал от себя противника, упёршись тому ладонями в подбородок, как раз под удар ноги Гоши. После этого все смешалось в кучу малу, калейдоскопа ударов, хрипений и проклятий. Игорь несколько раз стал на ноги, его несколько раз вновь бросали на землю. От пропущенных ударов горело лицо и в ушах. Варежки давно улетели, и голые кулаки с деревянным стуком врезались в скулы и челюсти. Игорь уже не понимал, Дерётся ли он с одним и тем же противником или они постоянно меняются? Вот на Семёна навалились сразу двое, вбивая свои кулаки ему в голову. На них налетел Гоша, стараясь задушить одного. Вот Игорь сам сидит на ком-то, методично опуская то левую, то правую руку на лицо противника. Тот хрипит, брызжет алым и схлипывает при каждом ударе. Вот Вамин и Старцев стоят над пытающимся подняться Чесноковым и не подпускают к нему порядком уставших парней. Вот ободряющий вид двух поверженных и стонущих врагов, но чего-то не слушаются ноги, а меркачается, словно палуба во время шторма. А потом Семён, вывалившийся из общей свалки, рванулся в сугробу, принялся что-то в нем искать, разбрасывая в стороны снег. Ему на спину, пытаясь забрать шею взобраться в замок, прыгнул один из нападавших, обесилевший Игорь попытался сбросить себя последнего оставшегося врага, чтобы помочь другу. К ним пополз страшный, с торчащими кровяными и несосульками бородой Гоша, Жла, если не убить, то хотя бы выдавить глаза. Выстрел эхом отразился от стен переулка и ударил по ушам. Всех пришшу. Жутким голосом заорал стоящий с направленным вверх пистолетом старцев. В некоторых окнах, в которых еще не виднелись серые силуэты зевак, зажегся свет. Кто-то опасливо предупредил, что вызывает полицию. Участники драки, как могли, разбрелись разные стороны.